Два дня они идут пешком к умирающей станции, к поездам. Покупают билеты в третий класс. Иуда наблюдает за ангаре, которая смотрит в окно на редеющую траву и деревья, на реку, которая остается сбоку от них, на глубокие раны земли, на тьму тоннелей. Часами они сидят в молчании, слушая мерный стук колес, и мчаться к городу, в котором Иуда не был несколько месяцев, а ангаре не бывало никогда. Иуда снова в Нью-Кроби-зоне и хлопает глазами точно деревенщина. Они с ангари разбили палатку на худой стороне, на крыше здания. Оттуда хорошо просматривается остров крупнокалиберного моста, который давно превратился в волнолом. Разводную секцию заклинила во время прохода судна, и она зажавела. По дороге все страхи Ангари испарились, и ничто не мешает ей исследовать Нью Кробизон. Каждый день она возвращается к Иуде, взволнованно рассказывая ему все подряд. Вот она в первый раз увидела Хэпри Тут есть женщины с какими-то тараканами, вместо голов», — сообщает она. Затем ангари осмотрела ребра. Здоровенные такие, выше деревьев, старые, твердые, как камень, кости торчат из-за крыш. Какая-то тварь издохла, и весь город стал ей могилой. На поездах надземки она объездила весь город от травяной отмены на востоке до вокзала, от звонаря до станции «Холм» и «Низин». Там есть один холм, у его подножия какие-то трущобы, вокруг них лес, но поезда туда не ходят, хотя там есть рельсы. Это станция среди строевого леса на запасных путях. Ею давно не пользуются. Иуда слышал о ней, но никогда не видел своими глазами. Ангаре отправляется в Расплевы, опасное гетто, где живут опустившиеся горожане, а над их головами редкие Гаруды. Она смело шагает по вонючим заваленным отбросами улицам в лес, к заросшим развалинам станции, а потом возвращается на поезде в собачье болото и рассказывает обо всем Иуде. Девушка заново открывает для него нью Кробизон. Она рассказывает ему про дом Фуксий, про площадь Бильсантум и про Горгульев парк, про купол над кактусовым гетто, про зверинцы и прочие места, многие из которых Иуда в последний раз видел ребенком, а то и никогда. Она рассказывает ему, о разных расах, которые встречаются на улицах. Ей нравится бывать на базарах. Иуда зарабатывает им обоим на пропитание, развлекая народ соломенными големами. Однажды он сооружает из дерева фигурку покрепче, соединяя ее цепочками вместо шарниров. К ее рукам и ногам он привязывает веревочки, И пока его магия заставляет куклу танцевать, дергает за них, притворяясь обычным кукловодом. Зеваки охотнее расстаются с деньгами, когда видят в нем простого кукловода, а не мага, оживляющего материю. Они снимают комнаты у доков паутинного дерева, где их каждое утро будет фабричные гудки и тяжелый топот рабочих, идущих на смену. Ангари встречается с наркоторговцами. Когда она возвращается, у нее расширенные глаза, и от нее кисло пахнет шазбой. Несколько ночей она проводит не дома, а если приходит ночевать, то спит с Иудой и берет у него деньги. Ей нравится гулять. Иуда ходит с девушкой на дальние прогулки. Они идут между рядами домов, пересекая тени от разномастных фасадов. Ангари спрашивает Иуду, «Почему здесь так строят?» А он не знает, что ответить. Однажды мимо них проходит в обнимку пара Хепри, подергивая головными ножками и распространяя вокруг горький запах своего химического шепота. Иуда чувствует, как рука Ангари замирает в его руке, и впервые в жизни сам замечает, как удивительный Хепри. Слышит лязгающий звук, который производят их челюсти-ножницы. Во всем вокруг он видит теперь необычные стороны. Город на подъеме. У людей есть деньги, и на тротуарах выстраиваются очереди желающих немного подзаработать. Куклы-иуды пляшут бок о бок, С певцами и музыкантами, акробатами и художниками, рисующими мелом на асфальте, наступает зима, но в городе странным образом тепло. Погода ленится в красных отблесках костра, иудин и удины голимы развлекают студентов из Ладмида. Студенты, в основном очень молодые, хорошо одетые мальчики из центра города или старательные сыновья клерков Но попадаются и женщины, и даже несколько ксениев. Они проходят мимо подпрыгивающих деревянных кукол и уды. Он сам немного старше большинства из них. Кое-кто бросает ему стиверы, марки и шекели. Большинство прохожих не дают ничего. Один юноша вглядывается в движение куклы, ловит поток заклинаний и понимает, что марионетка — подделка. «Так вот, чем мы тут занимаемся», — говорит он. «Вот что ты тут делаешь?» «Магия, черт возьми, моя специальность. А ты, значит, нагло являешься сюда со своим домодельным колдовством?» «Ну так попробуй меня переиграть», — говорит Иуда. «Так борьба големов». Детская забава копьеруков приходит на улицы нью -Кробезона. Небольшая толпа студентов собирается вокруг высокомерного парнишки в очках и загорелого жилистого бродяги в лохмотьях. И хотя они криками подбадривают своего однокашника, Иуда чувствует их настрой и понимает, что эти сынки Толстосумов не прочь поглядеть, как их приятель, заурядный сын простого наемного рабочего, проиграет чужаку. Симпатии золотой молодежи к сопернику едва не заставляют Иуду уйти, но ставки уже сделаны, и его шансы высоки. Только он сам поставил на себя. Он шепчет что-то своему голему, шипит и заикается, подражая копьерукам, и тот разрывает земляного голема соперника на куски. Легкая победа. Иуда подсчитывает выигрыш. Проигравший несколько раз сглатывает и подходит к нему. Он не лишен ума и такта. «Отличная победа», — говорит он, и даже улыбается. «У тебя есть и техника, и сила». Я еще никогда не видел, чтобы кто-нибудь заклинал голема, как ты. Я учился не здесь. Вижу. Попробуем еще. Новая схватка. Да, да, еще, кричит один из студентов. Приходи завтра, кукольник, а мы подыщем тебе противника получше нашего Пениго. Но ни Пениго, ни Иуда не глядят на студента. Они смотрят друг на друга и улыбаются. Конечно, им далеко до гладиаторских боев подпольных клубов Каднебара и его последователей. Там для любителей кровавых потасовок устраиваются и поединки на ножах, и схватки двоих людей с одним кактом, и рукопашные бои без правил. Но Пенигос и Удой становятся партнерами и устанавливают правила игры. Их лига привлекает к себе внимание. Поединки Големов входят в моду. Поначалу приходят лишь студенты-сверхъестественники, потом появляются их профессора. Но слухи бегут быстро. И скоро поглядеть на бои стекаются маги-самоучки и подзаборные колдуны из всех городских трущоб. Новый спорт не то чтобы противозаконен, но существует без разрешения и, как почти все занятия такого рода, постоянно находятся под угрозой запрета. Вчерашняя забава быстро превращается в бизнес. И вот уже приходится откупаться от милицейских осведомителей давать на лапу университетскому начальству и привратникам, всем этим занимается Пениго. Они не похожи на героев, эти энтузиасты. Они ревностно преданы игре, взвинчены и прилежны. С каждым разом их становится все больше. Они углубляются в детали, снабжают свои создания клинками или жестяными доспехами а то приделывают им острые ноги шила и зазубренные спинные плавники. Такие куклы называются големахами, боевыми машинами. Их выставляют друг против друга согласно весовым категориям. Иуда – первый среди игроков. Победы даются ему легко. Простая и примитивная техника копьеруков дает свои плоды. Конечно, и у него бывают проигрыши, но без пощадной лаборатории игры он быстро учится исправлять свои ошибки. — У тебя редкий дар, Иуда, — говорит Пениго. Пениго не в силах одолеть Иуду, зато может его тренировать. Он не понимает чуждой магии копьеруков, зато может проанализировать ее и сопоставить эти знания с теми, которыми уже владеет. Он привязывает Иуду к магиографу и проверяет его катексис, отвечающий за извилины мозга. — Ты силен, — сообщает он Иуде. Ангари дважды приходит посмотреть на поединок. Она болеет за Иуду и радуется его выигрушу, но спорт ее не увлекает. Ей больше по душе механизмы, Она ходит на конечные станции смотреть на прибытие поездов, посещает заводы, на которые удается пробраться, и бродит между рабочими, разглядывая машины. Иуде нравится побеждать. Его возбуждает собственное искусство. Какое-то время они с Пениго прибегают к старой уловке. Иуда притворяется, будто проигрывает, а когда ставки повышаются, разделывается с соперником но их быстро раскусили. Теперь он звезда. Лев из Болота. Другая знаменитость Лотаниэль Дюрейн, профессор магии, который руководит своими смоляными големами-кошками под именем Лот-Человек-Кот. Оба обожают свои псевдонимы. Есть еще Нянька, неприметная женщина, которая, по словам Пениго, Скорее всего, консультирует милицию. Она любит приделывать своим галемахам хлесткие хвосты из цепей. Первое место всегда достается одному из них, но чаще всего иуде. Чем сильнее маг, тем больше подвластная ему масса. Скоро они начинают экспериментировать с весом. Но ни одна кукла крупнее большой собаки драться не может. Иуде становится интересно, какой величины голема он при желании может заставить двигаться. Как организаторы поединков големов, сильнейшие практики и приемщики ставок, Иуда и Пениго хорошо зарабатывают. Бои привлекают внимание журналистов, участников становится все больше. Иуда начинает скучать. Он не сражается ни с кем, кроме Лота и няньки и пристально наблюдает за тем, как они оживляют свои конструкции, слушивается в их заклинания. Теперь он сражается не только ради заработка, но и ради знаний. Каждый раз, когда его голем оживает, Иуда ощущает свою связь с копьеруками. «Я хочу узнать об этом все, что можно», — говорит он. «Пениго...» Приводит его в университетскую библиотеку и показывает тексты по големетрии. Он просматривает заголовки «Теория магии», «Пределы действия плазмы», «Спор о границах нежизни». «Я хочу все это прочесть», — говорит он. Зима стоит мягкая. Иуда водит ангари на каток. Ей нравится, что Иуду узнают на улицах. «Привет, болотный!» – окрикает его один прохожий. У Иуды слегка портится настроение. Они идут вдоль украшенных морозными узорами витрин, по центральным улицам ворона, увешенным световыми шнурами и зимними цветами. Они заходят в кафе выпить горячего шоколаду с ромом,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 Внезапно он понимает, что девушка не просто нашла кого-то другого на пару дней, но ушла совсем. И он знает куда. Ей понравился Нью кробизон разжег в ней страсть и интерес, но для Ангари, все его жители, его история, наслоение камней и столетия борьбы, есть не что иное, как продолжение железной дороги. Только там она дома. Ангари ушла домой к рельсам и вечному поезду. Она знает, что возмездие проституток ее не настигнет. Крестик, нарисованный помадой на зеркале Иуды, это ее прощальный поцелуй. Ангари помогла Иуде увидеть город по-новому, и он благодарен ей за это. Выясняется, что девушка взяла у него немало денег. Бои големов ему наскучили. Пениго увязает все глубже, налаживая связи с бюрократами из парламента, здание которого ржавым гвоздем торчит из воды у слияния двух рек. Бои проводятся все реже, потом прекращаются совсем, но Пениго это не тревожит. Он все богатеет и, наконец, однажды приглашает Иуду в дорогущий ресторан в Ладмиде, где тот в своем уличном трепете чувствует себя скованно. Пениго говорит ему, «Знаешь, для твоего таланта есть другой способ, м -м, другой рынок сбыта». Иуда понимает, что его время ушло и что Пениго с потрохами продался правительству, Иуда остается без работы и без библиотеки. О нем быстро забывают. Несколько недель Пениго засыпает Иуду письмами с предложениями встретиться. Тот корявым почерком пишет отказы, ровно с такой частотой, чтобы не показаться невежливым. На рынках, где полно старых и ворованных книг, он скупает все о големах, Уйма денег уходит на бесполезное барахло и совсем немного, на редкие толковые работы, над которыми бьется Иуда. «Что же я такое делаю?» – спрашивает он себя. «Природа собственных навыков остается ему непонятной. Я делал голема из газа. А можно ли изготовить голема из еще менее уловимой субстанции?» Големетрия – это вмешательство, это спор. Так могу я вмешаться и сделать голема из темноты или из смерти? Из электричества, звука, трения, идей или надежд? Иуда берет несколько заказов для эксцентричного богача, который презирает металлический лязг машин, Он делает двух прекрасных слуг, мужчину и женщину. Настоящее произведение искусства из проволоки и наполненных песком кожаных валиков. Плату он требует высокую. Работа отнимает силы. По милости странной личинки, которая завелась у него внутри и не дает покоя, Иуда бродит по городу. Личинка словно тянет его куда-то. Иуда чувствует, что его глазами она смотрит на мир. «Во мне живет великая добродетель. Думает он без всякого высокомерия, но она вроде незваного гостя. Я ощущаю ее как нечто постороннее. Делает ли она меня лучше, добрее или наоборот портит?» Иуда думает об ангаре и читает в газетах, что строительство дороги снова набирает темп. Начинаются парламентские слушания. ТЖТ и самого Яни Правли обвиняют в махинациях. Рабочие гибнут от несчастных случаев. Уклоны выравниваются необъяснимым для инспекторов способом, а следы температурного воздействия – и ширина зоны отчуждения по обе стороны насыпи вызывают вопросы, на которые ТЖТ отказывается отвечать. Слова «жертвоприношение» или «демон» никто не произносит, но растет общая убежденность в том, что «правли» одержим блеском золота и грандиозными стройками что не позволит ни географии, ни климату, ни политике стать у него на пути, планы правли отражены в названии его компании, и эта дорога лишь малая их часть. Иуда, Иуда, Иуда, собственное имя преследует его. Что-то должно случиться. В Нью-Кробизоне изготовляют новые товары или воспроизводят те, которыми торговали в обильные годы. В искусстве, наконец, кое-какие подвижки. В городе строят дома. В доках суда. Магазины, набиты новейшим ассортиментом. На улицах рядом с афишными тумбами, словно дикие цветы после половодия, появляются печатные вывески. На них человек, кричащий в сложенной рупором ладони. «Что это такое?» – спрашивает себя Иуда и заходит в будку. Там стул, какой-то аппарат, ряды кнопок с буквами и цифрами, трубка и наушники. Он читает инструкцию, опускает в прорезь монету. Появляется список названий. «Новогодняя речь мэра». «Как жаль, что это только песенка», «Маленькая симфония Требюшанда» и так далее. Иуда выбирает мюзикхольный номер «Лучше в работный дом», прижимает ухо к раструбу и, словно завораженный, слушает, как что-то прежде сдерживаемое, щелкнув, становится на место, скрытая энергия вырывается на свободу, доносится какой-то треск. И вдруг он слышит шум, и вздрагивает, потому что этот шум — песенка. Ее поет неизвестная харистка, оттенки голоса которой неразличимы из-за треска, но все же это голос и, несомненно, поющий. Иуда даже разбирает слова. «А если впереди работный дом, то мы туда отправимся вдвоем», «Всегда мы будем рядом, только так, я от тебя, мой милый, не на шаг». Иуда слышит слова. «Они пойманы в ловушку». «Все дело в воске». Это он придает словам осязаемость. Иуда возбужден этим открытием. Воск может заставлять звук ждать и появляться тогда, когда нужно. «Новая технология» украшение времени. Ее придумали для бесконечного повторения уличных песенок. удия она нужна совсем с другой целью. Он просматривает свои записи, сделанные в болоте. Он превращается в затаивший дыхание сгусток энергии и чувствует, как Ньюк Роббюзон отступает от него. «Сколько раз!» Я опускал руки перед силой. Он вспоминает обо всех тех, кто погиб, потому что он предвидел момент, когда появятся охотники за головами, или милиция, или железная дорога, или газ, и всегда пасовал перед неизбежным. Я боюсь времени. Но те, кто развлекает других, смогли прервать сердцебиение времени. Они законсервировали прошлое, думает Иуда. Живущий внутри него паразит, добродетель, скрытая святость, шевелится. Как просто, оказывается, взять и стряхнуть себя нью кро Месяцы, проведенные в этом городе, без усилий превращаются в воспоминания. Иуда пишет своим немногим клиентам. Пишет Пениго. Благодарит его за усилия, желает удачи, обещает, что они увидятся после возвращения Иуды, в которое он не верит. Есть еще одна техника, которую он жаждет овладеть. В Кинкане он разговаривает с Хепри. Устные вопросы, на которые Иуди пишут ответы и выведывает у них все, что им известно о метазаводных механизмах, Потом он покупает магические батареи и до изнеможения заряжает их собственной кровью. У него получается не сразу. Возле дома, где живут беспризорники, поклонники его таланта, он натягивает поперек тротуара тончайшую нить. С первыми лучами зари одна девчушка просыпается и выходит из дома, чтобы украсть что-нибудь на завтрак, Ее грязные ножки разрывают нить, волокно лопается, гудение, щелчок и батарея включается. И вдруг от кучки камней у двери отделяется фигурка и, пританцовывая, направляется к девочке. Замерев, та наблюдает. Крошечный голем, высотой с детскую ладонь, Танцует точно так, как учил его Иуда, когда бормотал заклинания и настраивал приспособление, готовя пусковой механизм. Танцуя, голем подходит к девчушке. Он сложен из монет. Споткнувшись, голем падает и рассыпается, а девочка собирает монетки с земли. Иуда наблюдает за ней из подворотни. Он велел голему исполнять заранее подготовленную программу, заставил его ждать. Задуманная Иудой ловушка сработала. Он не знает, делал ли кто-нибудь такое раньше.